История Ксении Авроры, наслоившись на яркие воспоминания о самоздатовском тексте, не отпускала Ирину. Снова и снова она думала о том, какие суровые испытания выпали на долю этой женщины. И всё же они не смогли стереть с её лица добрую улыбку. Что бы ни было на душе у Ксении Авроры, ясно одно — она не ожесточилась. Злые люди не смотрят так ласково и весело на студентов, не умело прячущих за спинами винные бутылки. Вот судьба. пережить тридцать седьмой год, потом блокаду и погибнуть от руки собственного мужа. Или нет? Если учесть, что по завещанию Горбатенко владельцем всего становился Чернов, а наследство не считается совместно нажитым имуществом и не делится при разводе, то мотив преступления становится куда менее очевидным. Или Чернов такая тонкая натура, что ему проще убить жену, чем кинуть? С другой стороны, в жизни гораздо чаще происходят спонтанные преступления, чем тщательно продуманные. Ксения Аврора погибла случайно, в пылу ссоры, а Чернову просто повезло удачно спрятать труп. Вот и всё. Если учесть, что люди, они были уже не молодые, то у Черновы от волнения, вызванного случайной встречей с любовницей и ссорой с мужем, мог случиться, например, инфаркт, а Илья Максимович решил, что это он её так неудачно толкнул, запаниковал, и поспешил избавиться от тела. Гадать можно бесконечно, точно так же, как строить предположение, какой чёрт дёрнул Виталия Горботенко пустить свой крамольный роман гулять по тайным тропкам самоиздата, которые ведут когда к славе, а когда на зону или в психбольницу. По-человечески понятно, когда ты к концу жизни сознаёшь, что оставляешь человечеству 100 томов нечитаемой словесной массы, хочется закрепиться в памяти потомков чем-нибудь по-настоящему интересным, чтобы единственное живое дитя твоего таланта жило в людских сердцах, а не задохнулось в наглуху запертом ящике письменного стола. Но это понятно и извинительно сейчас, в эпоху гласности и неотвратимо наступающей свободы слова. А 15 лет назад ставки были слишком высоки. Пусть Горботенко сам готов был сесть в тюрьму, лишь бы его книга увидела свет. Но платить жизнями дочери и зяте ради шаткой славы в узких кругах диссидентов — нет. слишком высокая цена. В те годы Илью Максимовича совершенно точно выкинули бы с партийной работы, а Авроре вымотали бы всю душу за жизнь по поддельным документам. Заодно и деревенскую сестру бы зацепили, будь она ещё жива. Нет, Виталий не с луны свалился и не прилетел из какой-нибудь Швейцарии. Он всю жизнь провёл в Советском Союзе и прекрасно понимал, что при Сталине любой случайно выбранный абзац его книги тянул на расстрел. а при Брежневе — на психушку. И он был не такой дурак, чтобы хрущёвская оттепель усыпила его бдительность. Разве что он тщательно замёл следы, анонимно подбросил рукопись, например, в районную библиотеку. Нет, тоже бред. Подставлять библиотекарш ради того, чтобы никогда не узнать о судьбе своего произведения, нерезонно. Игра не стоит свеч. Наконец, после нескольких дней бесплодных размышлений и ничем не подкреплённых гипотез, Ирина сообразила, что повторное знакомство с текстом книги могло бы немного прояснить ситуацию. Вдруг, если прочесть роман уже не как роман, а как правдивые мемуары, там найдётся ключик к исчезновению «Ксении Авроры». Только где взять текст? Большой вопрос. Кирилл со своими индивидуально-трудовыми заморочками окончательно отдалился от верных товарищей-неформалов, да и романы в их тусовке особой популярностью не пользовались. Там в ходу была музыка, пластинки, магнитофонные записи, в крайнем случае стихи, а проза — это для слабаков. Бывший муж вертелся в диссидентских кругах, имел доступ к самоздатовским материалам, но Ирина не обратилась бы к нему даже ради спасения жизни. а больше у неё нет знакомых, у которых можно попросить запрещенную литературку, не навлекая на себя подозрений в стукачестве. Что ж, за неимением Гербовой пишут на простой. Другими словами, если невозможно достать запрещенную книгу Виталия Гработенко, обратимся к разрешённой. Приняв это решение, Ирина самодовольно улыбнулась. Втайне она гордилась своей начитанностью, умением чувствовать текст. и полагала, что сумеет, сравнив несколько страниц Горбатенко со своими воспоминаниями от самоздатовского романа, определить, мог Виталий быть его автором или нет. Кроме того, о чём бы ни писал автор, какие бы идеи ни воспевал, его личный опыт всё равно прорывается на страницы книг. Горбатенко обязательно, пусть косвенным образом, пусть не желая того сам, где-то должен был проговориться в тексте. Отведя Володю в садик, она заглянула в районную библиотеку. Молодая сотрудница с пышным начёсом и в блузке с могучими плечиками явно слышала фамилию Горбатенко впервые в жизни, а призванная на помощь коллега постарше долго морщила лоб и, наконец, сказала, что «да, вроде был такой автор. Можно поискать в книгохранилище или, на худой конец, заказать в обменном фонде, но это потребует времени». Провожая Ирину, они переглянулись. Видно, сочли её желание почитать Горботенко странной причудой беременной женщины, вроде поедания селёдки с вареньем или штукатурки. Ирина собралась была домой, но уже повернув во двор, внезапно вспомнила, что на работе её ждёт премия, начисленная уже после выхода в декрет. Возможно, не премия в полном смысле этого прекрасного слова, а бухгалтерия просто произвела перерасчёт. Но в сейфе общественного кассира лежат её кровные 35 рублей, о чём она в размышлениях над делом Черновой совсем забыла. Она решительно двинулась к метро, благо за то время, что она провела в библиотеке, час пик уже миновал. Сесть в вагоне, конечно, не получится. Граждане очень редко уступают места по собственной инициативе, а поднимать их у Ирины нахальства не хватает. Но и давиться в людской каше не придётся. Спускаясь по эскалатору, Ирина задумалась, как по этим несчастным 35 рублям хорошо видно, насколько изменилась её жизнь. Кто бы ей, матери-одиночки без элементов, пять лет назад сказал, что наступит время, и она о такой гигантской сумме просто-напросто забудет, Ирина бы пальцем покрутила у виска. По инерции тех тощих лет она всё ещё старается жить экономно, но объективно у них очень состоятельная семья. Сейчас бюджет немножко просядет из-за декрета, Но всё равно, благодаря Кириллу, они живут немногим хуже, чем, например, те же Черновы. А если у мужа всё получится, то они станут по-настоящему богаты. Интересно, каково это, когда у тебя денег больше, чем ты можешь потратить, ни в чём себе не отказывая? На каком этапе наступает пресловутое пресыщение, о котором так долго говорили большевики? Что чувствуешь, когда живёшь качественно иначе, чем твои менее удачливые родственники и друзья? Раньше всё было понятно. Есть каста-номенклатуры, а есть простые люди, народные массы. Последние живут примерно одинаково. Выделяются, конечно, как изюминки в булке, особо трудолюбивые и положительные рабочие, и наоборот, отпетые алкаши, выносящие из дома последнюю тряпку с целью опохмелиться. Но уравниловка делает своё дело. Разница в благосостоянии между первыми и вторыми приличная, но не принципиальная. Первый своим упорным трудом не заработает несметных богатств. Ну и алкаш никогда не сдохнет с голоду под забором, и дети его не пропадут. У номенклатурщиков система устроена немного посложнее. Там чёткая сетка. Если ты первый секретарь, тебе положена такая дача, а если второй — этакая. Директор завода ходит в закрытый распределитель на второй этаж, а его зам — на третий, ну и так далее. Касты эти почти не перемешиваются. Редко кому из народа удается попасть в закрытое сообщество его слуг, разве что благодаря удачной женитьбе исключительному таланту или исключительной же беспринципности. А надежнее всего, когда сочетаются все три фактора. В целом же люди понимают, что всяк сверчок, знай свой шесток, и привыкли к сословному устройству общества, от которого в сущности не успели толком отвыкнуть после семнадцатого года. В конце концов, лучше быть холопом и спать спокойно, чем свободным человеком, каждую ночь ожидающим чёрного воронка. Свободный рынок всё это изменит. Появятся люди, богатые благодаря собственным трудам и удаче, а не потому, что они родились в семье, чьи предки лучше других славили Ленина. Готово ли общество к такому расслоению? Ладно общество, а она сама. как примет успех Кирилла или его разорение, ибо такое явление тоже частенько случается в капиталистическом мире. Ирина размечталась, представляя себе будущую роскошную жизнь, когда Кирилл сделается магнатом решёток и оград. Воображение рисовала картина из фильма «Война и мир». Мраморные лестницы, лепнина с золотыми завитушками, амурчики по стенам и лакеи в белых чулках, склоняющиеся в полупоклоне. У детей строгая гувернантка, по дому снуют горничные, а сама она возлежит в изящной позе на козетке, если, конечно, именно так называется странный неудобный диванчик, часто изображаемый на портретах светских дам, и, обмахиваясь веером, даёт повару распоряжения относительно обеда, наблюдая в окно, как Кирилл горцует на породистом арабском скакуне. Тут она расхохоталась, кажется, напугав соседей по вагону. Чёрт возьми, у неё даже нет собственной мечты, которую можно купить за деньги. Одни только чужие картинки. Своя яхта, ходить под парусом в солнечный день, дышать солёным ветром. Хорошо, приятно, наверное, но тоже подсмотрено в каком-то заграничном фильме. От денег ей нужно только самое основное, чтобы вся семья хорошо питалась, жила в просторном помещении, добротно и красиво одевалась, ну и чтобы всегда было что положить в конвертик для поступления детей в хороший институт, и доктору, чтобы в случае необходимости лечил не по социалистическим нормам, а просто хорошо. Плюс на мелочи всякие, чтобы если хочет сын велосипед, то купить велосипед, а не объяснять, что велосипед ему хотеть нельзя. Это нужно, а всё, что сверху, не сделает её счастливее. Не потому, что зелен виноград, а на практике проверено. Кирилл в последнее время балует её. Например, после одного крупного заказа подарил бриллиантовый браслет, о котором она мечтала. Ну как мечтала? Просто заметила, какой красивый браслет лежит на витрине в ювелирном магазине и подумала, как было бы хорошо и даже крайне необходимо заполучить его себе. Казалось, что Ирина без браслета и Ирина с браслетом — это две совершенно разные ипостаси. Цена на драгоценную безделушку была установлена совершенно конская, а оставаться Ириной без браслета казалось невыносимым, и она решила стать Ириной с несбыточной мечтой о браслете. А потом Кирилл взял и подарил. Просто так, без повода. Хотел доставить ей радость, а она поняла, что в жизни не изменилось абсолютно ничего. Искреннего восторга хватило секунд на десять. А на следующий день она просто забыла, что мечта сбылась, и теперь она Ирина с браслетом. Так может быть, социалистическая система по-настоящему справедлива и прогрессивна? Ведь лучше, когда все люди гарантированно счастливы, то есть довольны в материальном плане, чем единицы ценой разорения людей потребляют всё больше и больше роскоши, даже не получая от этого большого удовольствия. Этот животрепещущий вопрос она осмыслить не успела, потому что увидела перед собой массивную дубовую дверь и поняла, что крылья мечты принесли её на родную работу. Коллеги ей обрадовались, но Ирина знала, что у них по горло своих дел, и тратить драгоценное время на праздно шатающуюся беременную женщину никому не хочется. Поэтому она быстро забрала свои кровные денежки, расписалась в ведомости и собралась на выход. Но тут появился Павел Михайлович. нежно взял под локоток и потащил к себе в кабинет, как паук из стихотворения «Муха-цокотоха». «Как вы, Ирочка? Как здоровье?» «Тьфу-тьфу, жаловаться не на что». Павел Михайлович усадил её на диванчик в углу кабинета. «Как вам отдыхается в декретике?» Ирина насторожилась. «А вы хотите меня снова вызвать в судик и посадить в очередной лёгонький процессик?» Председатель засмеялся. «Что вы, что вы, боже упаси! Просто волнуюсь за вас и надеюсь, что разлука наша продлится ровно столько, сколько положено по закону, и ни секунды больше». Ирина заверила, что тоже так планирует. Павел Михайлович взглянул на неё с умилением. «Надеюсь, вы при первом удобном случае навестите нас и познакомите меня с маленьким бандитом, по милости которого я на целый год лишаюсь лучшего своего сотрудника». Или с бандиткой. Он покачал головой. не мальчик будет. Откуда вы знаете?» «Да уж глаз он за долгую жизнь. Кстати, о возрасте. Из-за старческого маразма забыл вам сказать, что мне звонил Чернов». И не просил передать вам благодарности, потому что, согласитесь, в его ситуации это звучало бы несколько двусмысленно, но выражал огромное восхищение. Назвал вас «железной рукой в бархатной перчатке» и сказал, что на партийной работе крайне необходимы такие кадры, как вы, особенно в нынешнее непростое время. Ирина поморщилась. «Спасибо ему, конечно». Председатель вдруг посерьезнел и внимательно посмотрел ей в глаза. Я знаю, что вы думаете, Ира. Так вот, оставьте эти мысли. Она пожала плечами. «Павел Михайлович, я вынесла нужные решение Какие ещё ко мне вопросы?» «Никаких, Ирочка. Просто мне грустно от того, что вы считаете убийцей хорошего человека. Вы же такая внимательная. Всегда доискиваетесь до сути дела, пусть даже в ущерб себе. А тут вдруг заняли самую обывательскую позицию. Разрешите напомнить вам известную пословицу?» Как сто кроликов не образуют лошадь, так и сто подозрений не превращаются в одно доказательство. Не стоит спорить с непосредственным начальником, даже если ты в декрете. Но Ирина вдруг вскинулась неожиданно для себя самой. «Всё это очень мило, — павел Михайлович. Только если бы на месте Чернова оказался слесарь дядя Вася, то чтобы отправить его в колонию, никакая лошадь не потребовалась бы». На паре кроликов прекрасно туда поехал бы, и никто слова против не сказал. Председатель грустно улыбнулся. Что ж, это не очень комплементарная оценка нашему правосудию и системе в целом, когда давлеет стереотип, что если высокопоставленного человека отпустили за недоказанностью, то он стопроцентно виноват. Что скрывать? Телефонное право сильнее права обычного. Но конкретно за Чернова я готов поручиться. Ирине было уже море по колено. «Вы меня простите, пожалуйста, но ваш хороший друг — это не алиби». «А он мне не друг. Если честно, Ирочка, я с Черновым знаком в основном через его сына». Она выпрямилась, недоумевая, что может связывать сельского алкаша и уважаемого юриста. «Ах, Ирочка, когда вы в деревне пасёте толпу буйных внуков, то поневоле познакомитесь с местным фельдшером и по совместительству многодетным отцом. У нас дом в Копорье. Ах, вот как. И что же, сын? О, Лёха прекрасный парень. Ирина нахмурилась. Лёха? Насколько я помню материалы дела, у него инициалы ИИ. Всё правильно. Илеодор Ильич. Он же Лёха, он же Лёлик. Павел Михайлович вздохнул. Не повезло, конечно, парню с именем. Видимо, сильно у похмелья отец его в ЗАГС регистрировать ходил. Что ж... Ещё один довод в пользу того, что Аврора Чернова действительно Ксения фон Таубе. Просто так, на ровном месте, столь архаичных имён детям не дают. И явно она хотела единственным доступным ей образом увековечить память своего настоящего отца. И, кстати, очень косвенный, но всё же довод, что Чернов знал правду о жене. Иначе как она продавила такое жуткое имечко для сына и наследника? Нереально. Вот родит она дочку, а Кирилл скажет, «Будет у нас секретения Кирилловна». «Почему?» «А просто я так хочу». «Имя благозвучное». «Допустит она такое?» «Нет, конечно». «Но если вдруг выяснится, что так звали обожаемую бабушку...» Ирина содрогнулась. «Нет. Будем надеяться, что не придётся выбирать между памятью о предках и издевательством сверстников». «В общем, Лёшка — это прелесть», — продолжал Павел Михайлович. «Вы же самого Илью Максимовича видели? Очень интересный мужчина, не правда ли?» Она кивнула. «Ну вот, а теперь представьте его молодую копию, только в два раза моложе и в пять раз красивее. А Лен Делон там рядом не стоял. И как же такого молодца в Копорье занесло, если, как вы говорите, всё при нём, плюс папа — первый секретарь крайкома?» Это, знаете ли, надо сильно постараться, чтобы при таких вводных приземлиться фельдшером в богом забытой дыре. Ну да, есть один нюансик. Представьте себе, как то умудрился в семье коммуниста вырасти истово верующим человеком. Даже в монастырь одно время собирался. Но вот затянула мирская суета. Так что, Чернов сына проклял, что ли? «Изгнал из отчего дома в село Копорье, чтобы себе карьеру не портить?» «А вот и не угадали», — Павел Михайлович засмеялся. «Всё было с точностью до да наоборот. Родители сообщили юнному Лёлику, что вопрос веры — это его свободный выбор, на который он имеет полное право. И если у отца будут от этого неприятности, то это проблема системы, в которой они живут, но никак не сына». Предупредили ребёнка, что даже их широких возможностей не хватит протащить его в институт, если он, по идейным соображениям, не вступит в комсомол. А дальше пусть сам как знает. Райком Волка Сэм налево, церковь направо. Вообще у них семья интересная была. Муж — правоверный коммунист, жена — лютая диссидентка, православный сын и невестка — еврейка. Идеологические враги, с какой стороны ни посмотри. Но прекрасно жили. Ирина пожала плечами. «Так уж и прекрасно. А вот представьте себе. Сам я с черновыми старшими встречался раза три, не больше, на детских днях рождения. Но мне этого хватило понять, что они по-настоящему любят друг друга. Да? Представьте себе. К старости начинаешь чувствовать такие вещи. Где у людей настоящая близость, а где так? Взаимная каторга». Нет, может, Илья Максимович и не был ангелом по части женского пола, но жену он бы точно никогда не бросил и руку на неё не поднял. Павел Михайлович, при всём уважении, то, что вы говорите, — это тоже кролик, а не лошадь. И эта, Ирочка, хуже всего. Порой я как представлю, в каком аду они живут эти пять лет, так ужас охватывает». Особенно Лёше тяжело приходится, ведь как ни верь одному человеку, а сомнений нет-нет, да и закрадётся. И как он это переносит? Честно говоря, понятия не имею. Председатель достал из кармана пиджака пачку сигарет, взглянул на Ирину и с досадой засунул обратно. Вскоре после исчезновения матери он уволился и уехал вместе с семьёй. Как это? Куда? На какой-то другой фаб. дальше от города. Зато вроде бы там большое озеро и работающая церковь. Всё Копорье пребывало в шоке, потому что специалист он высочайшего класса, людей буквально с того света вытаскивал. Ходили слухи, что он уволился, потому что местные власти отказались выделить ему участок под строительство дома. Но я думаю, дело в другом. Просто порой под гнётом неотвратимости судьбы человек начинает хаотично действовать Лишь бы только что-то делать. Им обладело беспокойство, охота к перемене мест, сами знаете. И вы все эти годы с ним не общались? Нет. Мы ведь были просто приятели, а не близкие друзья. Честно признаться, когда мне позвонил Илья Максимович, я не сразу вспомнил, кто это такой. Ну, а там уж по старой памяти обещал, что со всей возможной деликатностью и так далее. «Надеюсь, что в этом отношении я вас не подвела», — сказала Ирина, поднимаясь с дивана. Председатель поспешил ей помочь. «Я рад, Ирочка, что у нас с вами состоялся этот разговор. Не знаю, удалось ли мне вас переубедить. Поэтому просто хочу напомнить, что в этом процессе вы честно исполнили свой долг и можете с абсолютно чистой совестью отдаться радостям материнства». Подойдя к двери, Ирина обернулась. «Точно мальчик будет? Точно приточно?» Павел Михайлович ничего не ответил, только загадочно улыбнулся.